Глава 278 Слишком поздно. Еще до того, как Ван Линь пробудил марионетку зарождающейся души, он уже принял решение. Он прекрасно осознавал опасность данной ситуации, его противник не выглядел новичком. И, возможно, она даже достигла пика средней стадии формирования души. Старуха была довольно сильной колдуньей, магическое мастерство ее, конечно же, представляло огромную опасность. Разница в стадиях культивации Ван и старухи была слишком велика. Даже просто убежать было практически невозможно. В глазах Ван Линя промелькнула тень решимости. Это не может длиться слишком долго, иначе можно привлечь внимание многочисленных снежных культиваторов, и тогда будет и правда проблематично унести ноги. Нужно действовать быстро. Пока противник не заметил его, нужно сделать свой ход. Ван несколько нисколько не колебался, После того, как он выкинул марионетку зарождающейся души, он сделал глубокий вдох и вытянул правую руку, и из руки медленно начала вылезать наружу шёлковая нить. Это был осколок божественного возмездия. Конечно, был еще и другой выход — войти в сферу отражающую небеса. Однако Ванолин хотел использовать сферу лишь в самом безнадежном случае. Он решил, что лучше будет использовать осколок божественного возмездия. Не мог же он в самом деле прямо перед старухой войти в сферу. Сфера, отражающая небеса, была самым важным его секретом, и его ни в коем случае нельзя было раскрывать. Конечно, если под рукой не было осколка, то Ван Линю пришлось бы выйти в сферу. Пока старуха защищалась от атаки, Ван Линь решил в первый раз использовать осколок Божественного Возмездия. Этот осколок Божественного Возмездия был главным козырем в руках Ван Линя и помогал ему множество раз укрыться от опасности. Сегодня, чтобы выжить, Ван Линь решительно воспользовался им. Он, конечно, знал о последствиях, но в этот раз снежных культиваторов было слишком много. Ван Линь мог представлять некоторую угрозу для одной старухи, но она уже покинула поле боя, позвав вместо себя культиваторов. Ситуация стала крайне опасной для Ван Линя. Лучше всего было действовать прямо сейчас, быстро и решительно. Уничтожить культиваторов с помощью осколка божественного возмездия – это самый лучший выход. Ван Линь не был сентиментален, однако решиться действовать ему было непросто. «Если уж принял решение, то мешкать не стоит», — подумал он про себя. Осколок заискрился и стремительно полетел вверх, в небеса. Тут же на небосклоне образовались облака красного цвета. Появление облаков и правда было впечатляющим. Они возникли буквально в одно мгновение. Облака закрыли собой большую площадь земли, после чего они соединились вместе. Тот синий дым был сущей мелочи по сравнению с красными облаками. Облака опустились на землю, И синий туман сам раступился, будто бы в страхе не осмеливаясь преграждать им дорогу. Старуха, уже оправившаяся от взрыва марионетки, увидев красные облака, пришла в неописуемый ужас. Она не знала, что это такое, старуха, не раздумывая, побежала в самые недра ледяной башни как можно глубже. Мужчина средних лет из провинции Судзаку, который стоял рядом с ней, вмиг переменился. Он сразу же убрал свой болезненный недовольный вид и оцепенело пялился на облака. В его глазах читалось изумление. тело его засветилось. Он, забыв о своей обязанности охранять красную бабочку, стремительно бросился к красным облакам. Лицо Вонолиня побледнело, его правая рука дрожала. Он увидел, как старуха скрылась в ледяной башне и уже, наверное, была довольно далеко. Глаза Вонолиня сверкнули. Он сконцентрировал все свое внимание на осколке. Нистово взмахнув правой рукой, он сделал жест в сторону ледяной башни. В тот же момент в глубине красного облака проступили очертания молний, Скорость молнии была такой высокой, что ее нельзя было ни с чем сравнить. И они моментально достигли ледяной башни. В красном облаке появилось еще больше молний, которые приплелись между собой, создав один красный грозовый разряд толщины в человеческую руку. И эта гигантская молния с граммом ударила от земли. Старуха, сидевшая в башне, чуть было не ушла и от этой опасности, однако молнии окружили ее со всех сторон, не позволяя двигаться. Отчаяние проступило на ее лице. Она и представить не могла, что какой-то там мальчишка, прошедший лишь стадию зарождающейся души, которого она рассчитывала догнать и убить в два счёта, окажет такое серьезное сопротивление. Сейчас, хотя она и была ошеломлена нападением, она все таки догадалась. Это то, о чем говорилось в легендах «Божественное возмездие». Багровое божественное возмездие с грохотом рухнуло вниз, опустившись на ледяную башню. Не было такой преграды, что смогла бы остановить его, Ледяная башни и сама старуха просто исчезли, будто их никогда и не было. Ванолин глубоко вздохнул, посмотрел на божественное возмездие, и снова горько вздохнул. Он понимал, что сейчас не время для раздумий. Не теряя времени, не мешкая, он принялся обижать прочь. Не успел он прибежить из сотни джанов, как ощутил, как какая-то гигантская, внушающая страх и ужас душа налетела на него. Соломенная шляпа у него на голове засверкала золотыми лучами, заставив душу отступить. Ванолин испугался и вдруг ощутил, как шляпа испустила тепло. Тепловой поток вошел в его тело. В мозгу Ванолиня возникла картина. Тот мужчина средних лет, что уничтожил Цинлуна, спешил к нему со всех ног. Ванолинь была в панике. Вдруг он вспомнил о свойствах соломенной шляпы и без лишних слов правой рукой надавил себе между бровей и тотчас же исчез, войдя в пространство сферы, отражающей небеса. Багровое божественное возмездие в два счета уничтожившее башню, исчезло само по себе. Кровавое облако потемнело. Тот мужчина из Цзэссю и прибыл на место. Лицо его выражало азарт. Увидев исчезающее божественное возмездие, он страшно закричал, поднял руки вверх и с невероятной силой выдохнул. Исчезающее красное облако начало густеть и увеличиваться в размерах, но у мужчины не было осколка божественного возмездия, и потому эффект был не очень сильный. Мужчина был очень взволнован, он знал, что подобные явления крайне редко встречаются, и ни в коем случае нельзя упускать возможность. Кто знает, может, в своей жизни он больше никогда и не встретит подобное. Однако красное облако перестало сгущаться и начало снова потихоньку исчезать. Мужчина взирал на это, и то, что он чувствовал, можно было бы сравнить с чувством человека, который видит перед собой гору золота и серебра, однако добраться до нее не может из-за пропасти». и на его глазах эта гора богатства просто исчезает. Мужчина разволновался, прокусил свой указательный палец и стал чертить им в воздухе различные кровавые знаки и символы. Знаки появлялись, взлетали вверх и впивались в красное облако. Постепенно все больше кровавых знаков входило в красное облако, что замедлило процесс исчезновения. Мужчина издал вздох облегчения, но выражение его лица было немного недовольным. Когда облако стало беспросветно черным и готово было уже совсем исчезнуть, мужчина при помощи магии заставил его стабилизироваться, однако синий туман вступил в реакцию с облаком и практически его уничтожил, оставив лишь кромешную домовую завесу красного цвета. Увидев это, мужчина заскрипел зубами от злости и скричал в ярости, бросившись к остаткам красного облака. Когда он попытался войти в красный дым, багровая молния ударила в его тело, лицо его исказилось от боли, Но в то же время он был отчасти доволен таким исходом. Однако остатки красного облака вдруг исчезли, лицо его сразу же помрачнело, и некоторое время он отопило всматривался в воздух. Когда он бросился сюда исследовать красный туман, там оставалось еще множество культиваторов. Сейчас же ледяная башня стояла пустая, а повсюду разливался золотой свет. Мужчина отправил на разведку свою душу, однако, ощутив нешуточную боль, вернул ее назад. Он некоторое время продолжил смотреть, пока золотой свет не пропал без следа. Мужчина помолчал некоторое время. Затем, сложив руки так, что ладонь одной руки накрывала кулак другой, громко произнес: «Я призываю собрата-культиватора, который привлёк божественное возмездие! Я, Оджи из провинции Джосюэ. надеюсь, что собрат-культиватор поможет мне вызвать божественное возмездие! Я обещаю щедрую награду!» Прошло много времени, но ничего так и не произошло. Мужчина мрачно вздохнул и махнул рукой, как вдруг откуда-то издалека до него долетел стон. Он увидел летящую к нему оторванную руку. Огромных размеров рука была заляпана синей кровью. Мужчина схватил эту руку, что-то пробормотал, и рука тотчас же обратилась в пыль. Рука принадлежала человеку змее. Сейчас у него осталась лишь одна рука. Стоящая на его макушке красная бабочка была спокойна, но я расклокотала в ее груди. Если бы не эта скотина «Мы бы могли уже сегодня завершить духовную работу Оумо. Магия Оумо забрала лишь одну руку. Можно считать, что тебе повезло. Красная бабочка, впредь ты должна стараться лучше!» Холодно процедил человек средних лет. Красная бабочка ничего не сказала, стоящие за ней люди тоже не осмеливались открыть рот. Мужчина средних лет вновь оказался за спиной красной бабочки и принял свой привычный недовольный вид». Культиваторы Альянса четырех сект большей части умерли во время того карательного похода, длившегося целый год. Тот, кто остался в живых, а таких было немного, тщательно скрывали свои имена и ушли в затворничество, прячась на территории снежной провинции. Время шло незаметно. Красная бабочка, прожив около года в снежной провинции, отправилась вместе с мужчиной средних лет в Судзаку. Культиваторы приложили очень много усилий, чтобы найти звон дождя, однако у них ничего не вышло. По их расчетам, он должен был находиться в руках одного из выживших культиваторов Альянса Четырёх Сект. После того, как территории Альянса Четырёх Сект захватили снежные культиваторы, туда начал перебираться в больших количествах простой лютой снежной провинции. На новой территории снежной провинции нескончаемо дул сильный ветер в со снегом, сильный мороз заключил ее в свои объятия. Ледяные башни одна за другой вырастали из земли, окончательно и бесповоротно превращая данную территорию в царство снега. Время шло незаметно, через пять лет одно место, расположенное в северной части снежной провинции в 30 тысячах лет границы, засветилось и заиграло всеми цветами радуги, и мало-помалу начала проявляться человеческая тень.